Глава девятнадцатая. Лидия, Анита Делеврой, Аня Соколова. «Все закончилось. Все наконец-то закончилось. Довольна ли я результатом? Не знаю. С одной стороны, все получили по заслугам, а с другой — столько смертей. Пусть это и оплата им за деяния, но к этому я тоже приложила руку. Правда, если бы не они, то погибла бы я, Александр». Жизнь удалось сохранить Адольфу и лорду Волту. Второй уже покинул границы столицы, дав клятву отречься от всего, что ему раньше принадлежало. Я слышала их разговор с Ксандром, пока пыталась чем-то помочь Аре. Слышала все планы, которые строила семья де мартинес и удивлялась тому, насколько мудр оказался мой муж. Он предугадал почти все их шаги, выбрал оптимальный путь, чтобы не вступить в новую ловушку и защитил меня несколько раз. Тот завтрак с аристократами. Если бы не он, часть знатных семей сейчас попросту бы отвернулась от герцога Долевроя. Леди Рита смогла бы найти единомышленников, убедить их в том, что Ксандр не лучший кандидат на трон. Мог грянуть переворот, которым меня бы обвинили настолько грязных делах, что и представить сложно. Леди Рита подготовилась к теневым войнам, но не была готова к прямой стычке. «Хозяк, опять грустить!» Вздохнула Ари, приноровившись к моему шагу. Мы сейчас шли в сторону кабинета целителя. Там находился Адольф. Я хотела поблагодарить мужчину за его странный, но героический поступок. Леди Рита решила вначале убить меня. Не знаю почему. Ее главным противником всегда был александр Почему же проклятие полетело в меня? Нет, я просто задумалась. Ответила я, ускоряясь. У меня такое чувство, что на этом все не закончится. «Хозяка права». Хотелось бы услышать что-то другое, но мы обе знали, что что-то должно произойти в ближайшее время. Просто чувствовали. Вот только откуда ждать удара, когда Мартинеса больше не несут угрозы? Кто может вновь испортить все планы? Можно. Я постучала в дверь лекарской комнаты, которая при первом посещении напомнила мне кабинет терапевта платной клиники. Чисто светло и все медицинские препараты под стеклом. Если бы там лежали градусники, тонометры и упаковки таблеток, они артефакты, так и вовсе никаких различий. «Конечно, леди Длеврой», — любезно отозвался Брэн. «Проходите». Хотела узнать, как себя чувствует Адольф. Произнесла я, проходя внутрь. Слуга сидел на кушетке, держа перед собой какой-то продолговатый металлический предмет. От артефакта в сторону больного направлялись еле заметные волны чар. «Ещё несколько дней, и можно забыть о случившемся». Кивнул лекарь. «Я выйду на несколько минут. Адольф, прошу вас, не двигайтесь». «Конечно». Согласился мужчина, продолжая цепляться взглядом за пластину в своих руках. «Леди Анита». Брэн кивнул мне в знак уважения и быстрым шагом вышел из кабинета. Я шагнула вперёд и замялась на секунду, не зная, что сказать. «Леди Анна». Прошу прощения, но сейчас не могу выказать вам своего уважения. Проговорил Адольф. Это я пришла вам его выказать. Медленно проговорила в ответ. Вы спасли мне жизнь, хотя не должны были это делать. Мой муж заставил вас войти в кабинет вместе с нами. Я не сожалею о том, что сделал. Проговорил Адольф, нарушая приказ лекаря переводя на меня взгляд. Вы заслужили больше, чем семья Мартинесов. «Уж мне можете поверить, я знал их больше двадцати лет». «Спасибо, не ожидал от вас такого, Адольф». «Я сам от себя не ожидал такого». «Пожал плечами он». «Никогда не думал, что смогу поставить чью-то жизнь выше своей». «Но у вас есть какой-то свет, Леди Анна. Необычный. Ради таких людей можно пойти на все». «Я кашлянул от смущения». Не знаю, что такого мог увидеть во мне Адольф, но и я не могу остаться безучастной в происходящем. Потому, выровнив дыхание, я проговорила. Ещё раз благодарю за всё то, что вы сделали. Я поговорю с мужем. Ваш долг предо мной уплачен, жизнь за жизнь. Вы сможете стать свободным. И зачем мне свобода? Удивился слуга. Что мне с ней делать? Всю свою жизнь я служила людям. Я не умею ничего другого. «Лорд Волт уехал, вы можете последовать за ним. Пусть тех Мартинесов, которым вы служили, больше нет, но разве лорд Волт не заслуживает вашего уважения?» «Не заслуживает». Покачал головой Адольф. «Лорд Волт всегда был бесхребетным и трусливым, прятался за тени своей супруги. Я не хочу служить такому человеку. Если бы вы позволили, я бы хотел служить вам, Леди Анна. «Мне?» Удивлённо выдохнула я, не веря своим ушам. «Адольф, я... Я скоро вернусь туда, откуда меня забрала леди Рита. Вы не сможете со мной отправиться?» Стоило этим словам прозвучать, как плечи слуги ссутулились. Его лицо осунулось, а взгляд поблёк. А мне стало как-то не по себе. Ведь даже если допустить мысли, что я могу остаться тут, разве стоит оставлять подле себя человека, который служил твоим врагам? «Да, он спас меня. Но это ведь не снижает уровень угрозы от него». Лес стал слишком осторожный. «Поправляйтесь, Адольф, всего доброго». Я развернулась, стараясь оставить мысли о его просьбе как можно дальше и поспешила покинуть кабинет лекаря. Ари бежала следом за мной и тихо пыхтела. «Я что-то не так сказала?» «Всё так, хозяка», — моментально ответила Сейнан. «Но и он не лгать. Хотеть помогать хозяйке «Я не могу, Ари. Ты ведь понимаешь?» «Не понимать». Кошечка остановилась. «Хозяка, разве не подумать, не смочь?» «Да о чем мне думать, Ари?» — вырвалась у меня. «По многом!» — насупилась фамильяр, явно указывая на мою глупость. «И о том, что Ари не сможет спасти хозяку, это сделать Адольф. Он защитить хозяку от проклятия, а Ари не успеть!» Ее голос дрогнул. Я уловила ее грусть и боль. Рывком присела на корточки подхватила подругу на руки и прижала к груди. «Все ведь обошлось. Ты ни в чем не виновата». «Виновата», — пискнула Ари. «Если бы не быть там Адольф, хозяка бы умереть. Ари бесполезный фамильяр. Ари не может защитить хозяку». «Не глупи». Я встряхнула ее и погладила пальцами между ушек. «Ты очень-очень хороший фамильяр. Ты просто маленькая еще, Ари». «Я ведь знаю, что Саинана набирается сил в первый год после своего появления. Тебе и месяца нет. Сейчас я должна тебя защищать, а не наоборот». Она тихо пискнула и ткнулась носом мне в плечо. Грусть Ари передалась и мне. А чувство неизбежной опасности только усилилось. Откуда ждать удара высшие силы? Не успела я свернуть в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, как первый звоночек тревоги оглушающим набатом прозвучал за спиной заглушил собой слова, которые бросили мне в спину. «Что?» Я резко обернулась и увидела идущую мне навстречу леди Фантес. «Вижу, что вы в полном порядке, леди Анита». Медленно протянула Кристина, останавливаясь от меня в трех шагах. «Как интересно получается». «О чем это вы?» Злость меня буквально под руки подхватила. Не было никакого желания устраивать разборки с ревнивицей-помощницей герцога. «Спорите что-то доказывать? Хотелось махнуть рукой и сохранить силы для чего-то более существенного? Не может Кристина стать той новой проблемой, о которой так упорно нашёптывает мне интуиция. Она слишком мелкая не урядится по сравнению с теми же Мартинесами». «Вы мне как-то сказали, что вам жаль». Фыркнула девушка, мы нас медленно прошли два стражника. Кивнули в знак уважения. Криста дождалась пока они скроются за поворотом, и продолжила говорить а после вы так внезапно оказываетесь слишком близки с лордом Деливроем. Это ли не низость с вашей стороны?» «С моей?» — кмыкнула я, не позволив Аре прыгнуть с моих рук. Я знала, что Саинан уже готова превратиться в пантеру и порвать на кусочки того, кто меня вывел на эмоции. «Не вы ли мне сказали, что звание жены еще ничего не значит? Кажется, вы ошиблись, леди Фантес?» «Нет, я не собиралась с ней ссориться, что-то доказывать» но слова вырвались сами собой, а злость только подливала масло в огонь. «То, что ваши воздушные замки рушатся, только в ваших рук дело, леди Фантес!» — припечатала я, прижимая Ари к себе ещё сильнее. «Не стоит искать виноватых». «Леди Анита!» Крис прищурилась, бросила взгляд на Ари. «Он всё равно будет моим. Запомните это!» «Я не собираюсь делить к Сандре как какую-то вещь?» На этом закончив этот разговор, леди Фанте, с хорошего дня. Последнее предложение я буквально выплюнула, развернулась к ней спиной и поспешила вернуться в свои комнаты. Усталость наваливалась такой силой, что я была готова прямо сейчас упасть спать. И пока что это решение казалось самым правильным. «Хозяка его любить», — прошептала Ари, устроившись у меня на руках. «Ты ошибаешься, милая?» «Ари знать и хозяка знать». — вздохнула кошечка. — Не отрицать очевидного. Я только сжала зубы. Говорить об этом не хотелось. Это неправильно. Нельзя любить мужчину из другого мира. Нельзя дарить сердце первому встречному. И нельзя закрывать глаза на то, что я чего-то не знаю. Над чем я должна была подумать, милая? Лорд Ксандр Доливрой Мы вернулись в замок Рахмор. Лорд Волт уже должен быть далеко от своего семейного замка. Аня подтвердила, что этому человеку не желает смерти. Это укрепило мое решение его отпустить. Адольф сейчас находился под наблюдением лекаря. Его жизни ничего не угрожало. И после того, как он встанет на ноги, нужно было решать, что делать. Оставлять его здесь не было никакого желания. Отпускать просто так тоже. Пожалуй, этот вопрос я оставлю на решение своей жене. Адольф ее должник. Хотя что там, нам с ней о многом теперь стоит поговорить. Откровения лорда Волта открыли мне глаза на некоторые вещи, которые я не хотел замечать, а пока... пока нужно решить другую проблему. Оттолкнувшись, я встал из-за стола и собрал все документы в одну стопку. Ответ от короля пришёл ещё утром. Захватив его, я поспешил выйти из кабинета и направился в сторону лаборатории. Кристина сейчас должна была находиться там. Именно с ней стоило поговорить в первую очередь. Но лаборатории я свою помощницу не застал. Судя по состоянию артефактов, после взрыва она тут не появлялась. И это тоже наводило на весьма интересные мысли. Отправив ей заклинание вызова, я опустился в кресло напротив места взрыва и прикрыл глаза. Медитация сейчас должна помочь справиться со всеми переживаниями и собраться с мыслями. Но ничего не получалось. Казалось, возьми сейчас что в руки, оно разлетится на маленькие части. «Давно у меня не было такой эмоциональной нестабильности. И ведь дело даже не в Мартинесах, а не в том письме, что я отправил королю, нет. Причина моя внутренней дрожи сейчас должна находиться в наших комнатах и отдыхать после насыщенного событиями дня». «Ты меня звал?» В лабораторию бесшумно шагнула Кристина. Я открыл глаза, посмотрел на девушку и коротко кивнул. «Что-то срочное?» Она аккуратно обошла место взрыва, который я накрыл магическим куполом, и остановилась рядом. Весьма я не двинулся. Взрыв демонического кристалла, я считаю, очень веской причиной для разговора. Конечно. Она заметно расслабилась, опустилась на край стола рядом. Я могу рассказать все, что произошло в лаборатории. У меня есть кое-какие догадки, почему это могло произойти. «У меня тоже. Ну что же, давай послушаем для начала тебя». Но Крис следующим предложением удивил меня. «На когда назначена экспедиция за новым кристаллом? Я бы хотела подготовиться получше. Всё же нам нужно будет выбрать хороший образец». «Нам?» — не удержался я. «Конечно». Крис сделала вид, что ничего не заметила. «Я ведь отправлюсь с тобой. Это оговаривалось?» На кокольном личике промелькнула какая-то эмоция, которую я не смог прочитать. Оговаривалась. Согласился я, гипнотизируя её взглядом. Но до того момента, пока ты не взорвала демонический кристалл. В лаборатории повисла тишина. Я слышал размеренный стук своего сердца и чувствовал желание придушить свою помощницу. Из-за того, что она устроила. Надо же. Каким образом эта дрянь решила привлечь моё внимание? Уничтожить кристалл? Представить это все как несчастный случай, поторопить с экспедицией Слишком хорошо составленный план. Ничего не скажешь. — Ксандре, я не понимаю. Крис скачала на ноги. — В чем ты меня обвиняешь? — Все ты понимаешь. Я прикрыл глаза и, выпустив воздух через ноздри, встал. Ты уничтожила демонический кристалл. Это нетрудно вычислить не только по ауре, которую ты так мастерски подчистила, но и собрав воедино несколько моментов. Во-первых, мы с тобой обсуждали, что воздействие любой стихии, кроме света и тьмы, на кристалл провоцирует непредвиденное. Я вливал в него только чары тьмы, когда мог отделить их от родной силы. Так что моя магия не могла стать причиной взрыва, только твоя. Во-вторых, та самая почищенная аура. Это заметила еще Ари, когда уловила первый толчок взрыва. Она же и помешала тебе. То, что взрыв не уничтожил всю лабораторию, указывает только на его локальность» сдержала магию, вырвавшуюся из породы. Побоялась, что она уничтожит слишком много. Так? Нет. Крис стояла на своем, хотя все улики указывали на обратное. Я ничего не уничтожала. Мало ли кто еще имел доступ к лаборатории. Хотя бы твоя жена. Упоминание в этом разговоре Ани пробудило во мне зверя. Магия рванула наружу с такой силой, что мне с трудом удалось удержать ее. А Крис в лучших момент сократила расстояние между нами. Положила руку на грудь и бесстрашно заглянула в чернильные от тьмы глаза. «Разве ты не видишь, что она несёт только беды Ксандры? Это ведь дитя Мартинесов. Она явно играет на их стороне. Как ты можешь быть так слеп, я не понимаю?» Она кокетливо опустила взгляд, но не вызвала этим действием ничего, кроме отвращения. «Насколько же низко нужно упасть, чтобы выставить во всём виноватой мою жену?» «Я отстраняю тебя от должности своей помощницы», — по слогам прошипел я. Крис замерла, резко вскинула на меня взгляд. В её глазах так и читалось непонимание того, что она только что услышала. «Сандр, что ты такое говоришь?» — выдохнула она. А в следующую секунду попыталась оказаться ещё ближе ко мне. Уж не знаю, что она планировала предпринять, но я действовал быстрее, чем думал. Скинул руку и жал пальцы на горле крис Она дёрнулась, захрипела, попыталась отодрать мою руку от себя. «А теперь послушай сюда», — прошипел я. «За то, что ты сделала, я могу тебя уничтожить прямо здесь и сейчас. Никто мне ничего не сделает за это. Твоя семья от тебя отреклась, когда ты пришла ко мне. Я хотел разделить с тобой будущее магии, но ты оказалась слишком глупа, чтобы понять это. Ты не справилась со своими чувствами». Но вместо того, чтобы просто вышвырнуть тебя из замка Рахмур, я написал королю. Оттолкнув ее, я схватил со стола документы, на которых минуты ранее сидела моя бывшая помощница, и швырнул их в нее. «Ты можешь вернуться к своей работе в университете. В замке Рахмур тебе больше не рады. Если хочешь сохранить себе жизнь, держись от меня и моей жены подальше». «Угрожаешь?» Девушка рывком подняла бумаги с пола только из-за того, что думаешь, будто бы это я уничтожила кристалл. Я не думаю, я это знаю. А еще вижу, что с тобой происходит после появления в замке Аниты. Я не желаю наблюдать за тем, как ты строишь козни из за чувств, на которые я бы никогда не ответил. Ты не смогла отделить работу от личного. У тебя день на то, чтобы собрать вещи и покинуть этот замок навсегда. Кристина молчала несколько долгих мгновений прежде чем послать меня к демонам и бегом покинуть лабораторию. А я, наконец, выдохнул и послал капитану стражи мысленный приказ. Пусть проследит за Кристиной Фантес. Пусть она только попробует выкинуть какую-то очередную глупость. Это я ей уже не прощу».